Глава 9. Видимо, для всех отец Василий Февейский поспешно сбрасывал с себя последнее, связывавшее его с прошлым и суетными заботами о жизни. Быстро списавшись с сестрой своей, жившей в городе, он отослал к ней Настю, и дня одного не промедлил он с отправлением дочери.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 Но уже в следующем мгновении она снова стала прямой, как палка, и не покачивалась в стороны на колеях, а только подпрыгивала. Диакон вынул платок, чтобы помахать отъезжавшей, но Настя не обернулась, и покачав укоризненно головой, диакон с долгим вздохом высморкался в платок и положил обратно в карман. Так уехала она,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 людям свой грех подкинул. Нет, диакон. Мой грех со мной и ему и быть надлежит. Как-нибудь проживём, старый да малый. Так? Отче. Он улыбнулся ласково и приятно, с безобидной насмешливостью над чем-то, что знает он один, и похлопал диакона по толстому плечу. В пользовании своей землёю отец Василий передал причту, выговорив себе на содержание небольшую сумму вдовью, как он её называл. А может, и этого брать не стану, загадочно промолвил он, улыбаясь приятно с безобидной насмешкой над тем, что знает он один. И ещё одно дело совершил он: определил пухнувшего от голода Мосягина в работники к Ивану Парфировичу. Последний сперва прогнал явившегося к нему с просьбой Мосягина, но поговорив с попом, не только принял мужика, но и самому отцу Василию прислал тёсу на постройку дома, а жене своей, вечно молчаливой и вечно беременной женщине, сказал: "Помни моё слово,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 и тревожные